Глава восемнадцатая «В спальне никого нет», — за могильным голосом завел Петр Ильич. «Вообще? Ну да. С вами шутит подсознание». «Ну вы здесь!» — я про подушку, — терпеливо объяснял психиатр. «Мариночка, скажи, ты видишь постельную принадлежность?» «Да», — бойко ответила медсестра. — Где? — завизнул Дегтярев. — У вас под спиной целых три штуки, — живо констатировала Марина. — В наволочках. — Это не она! — с явным облегчением заявил Александр Михайлович. — Та коричневая. Вверх торчит. — Фаллический символ! — не упустил момента сумничать Петр Ильич. — Воплощение отца по отношению к матери. Жажда убийства. Вы никогда не хотели уничтожить человека. «Раз пять в неделю испытываю острое желание», — признался полковник, «в особенности, когда наш совещание проводит, но это к делу не относится». «Голубчик», — запел Петр Ильич, — «давайте поговорим. Вам плохо. Вас не понимают». «Да», — подтвердил Дегтярев, — «верно. На работе тупые морды». «Не все, но встречаются идиоты», — решил быть справедливым полковник». «Дома авторитарная жена и насмешливые дети, они не уважают отца, налицо конфликт поколений, к тому же у вас были тяжелые роды, определившие отношения с матерью, она не могла простить вам физических страданий, отдаляла вас от себя, вы переживали, закрылись панцирем равнодушия, о донеслось о Я прикусила губу. И как прикажете поступить? Дегтярев на самом деле решил, что у него видение. Лучший способ успокоить полковника — это продемонстрировать ему Джульетту вместе с улиточками и покаяться. «Прости, дорогой, я не хотела скандала, вот и скрыла наличие брюхоногой». Знаешь, на свете существуют гигантские улитки. Ты совершенно нормален, а доктор — натуральный псих, довел тебя до слез. Я вскочила из кресла. Никогда за долгие годы нашего знакомства я не видела полковника рыдающим. Да, он легко выходит из себя, частенько орёт, на окружающих, топает ногами, может наговорить глупостей, но жалобно всхлипывать. Между прочим, это я виновата в произошедшем. «Петр Ильич, успокойтесь», — внезапно сказала Марина. «Он чего-то не то говорит», — перебил медсестру полковник. «У меня нет ни детей, ни жены». «А эта страшненькая тетка в джинсах, она кто?» — поинтересовалась Марина. «Я думала, она ваша супруга». «Даша мой лучший друг, не более того», — заверил Александр Михайлович. «Давайте успокоим доктора, а то он так рыдает, что кровь стынет». — Петр Ильич, идите, умойтесь, — приказала медсестра, — вон там ванная. В стали удаляться, потом прекратились вовсе. — Это ваш дом? — спросила внезапно Марина. — Вы живете здесь постоянно? — Да, — ответил Дегтярев. — Как же без супруги с хозяйством справляетесь? — Ира помогает, была еще Катя, повариха, но она уволилась, — пояснил полковник. Небось, цветы разводите, — мечтательно протянула Марина. Участок большой. Мы пока от ворот до особняка шли, даже устали. — Не любитель я в земле копаться, — признался толстяк, — за садом Иван глядит. — А я обожаю розы, — воскликнула Марина. — Будь моя воля, такую плантацию завела бы. Давайте я вам подушечку взобью. — Спасибо. «Одеяльце поправлю. Право, мне неудобно, не беспокойтесь. Мне приятно помочь такому красивому молодому мужчине». «Это вы про меня?» — изумился Дегтярев. «Других здесь нет», — засмеялась медсестра. «Петр Ильич не считается, он у нас типа э, кастрированного кота. А от вас мужчина веет. Неужели не тоскливо одному?» «Знаете, вам нужна хозяйка, тогда и глюки уйдут». «Вы полагаете?» — с надеждой спразил Дегтярев. «Конечно», — заверила Марина. «Простая, положительная девушка со средним медицинским образованием и опытом работы на скорой. Она не даст в депрессуху впадать. Знаете, по какой причине вам дрянь всякая мерещится?» «Из-за отсутствия женской ласки». «Чего-то вы...» «Вспотели, снимите пижамку, не ровен час ветерком обдует и простудитесь». На этой стадии обольщения полковника я выскочила из библиотеки и ворвалась в его спальню. Увидела Марину, которая успела расстегнуть на своем халате три верхние пуговицы и рявкнула. «Господа медики, не желаете перекусить?» «Доктор еще не закончил осмотр», — возмутилась Марина. «Да шута». «Не вбегай без стука», — сделал мне замечание полковник. «Может, неудобно получиться, вдруг я голый». «Ничего», — гаркнула я. «За долгие годы я насмотрелась на тебя в любом виде». «Больного лучше оставить наедине с врачом», — попыталась выставить меня вон Марина. Но я не дрогнула и крикнула. «Петр Ильич, как насчет пирога с мясом?» «Полный желудок», — «Лучшее средство от душевной печали», — возвестил Эскулап, выходя из ванной. «Вот и спускайтесь в столовую», — велела я, — «да Марину возьмите». «Я станусь больным», — сопротивлялась нахалка, — «он нуждается в уходе». «Дегтярев придет к ужину через десять минут», — пообещала я. «Ему надо помочь одеться, сам справиться, и тапочки нацепить тепленькие, сам обуется». Лестница скользкая, его подержать надо, до сих пор он не падал. Вдруг сейчас от слабости пошатнется, за перила схватится. — Ой, какая вы жестокая! — всплеснула руками Марина. И Муся вошла в спальню Машка. — Вот ты где! — Мария, — сурово сказала я, — возьми за руку медсестру, отведи ее в столовую и проследи, чтобы ей дали ужин. В глазах девочки зажегся огонек, Маню отличает редкая сообразительность, и потом я никогда не именую ее Мария. Мгновенно оценив ситуацию, Маруська вцепилась в плечо нахалки. «Пойдемте к столу!» Медсестра попыталась вырваться, но из цепких пальцев Машки это сделать непросто. Во-первых, Манюня исправно занимается фитнесом и достигла замечательной физической формы – шея, голень и бицепс у нее одного объема. А еще она – прилежный учащийся кружка при ветеринарной академии, умеет придержать крупное животное, типа собаки породы алабай или козы, если оно сопротивляется прививке. Марина оказалась слабее охранного пса, и Маруся легко вытащила ее из спальни, нежно воркуя «Сейчас плюшками побалуйтесь». Мы с Дегтяревым остались в комнате одни. «Какая милая девушка!» — воскликнул полковник. понимающе, заботливая, умная». Я поджала губы, Объяснить Толстяку, что медсестра приняла его за богатого холостяка с загородным поместьем и решила стреножить жирную добычу? Нет, это я еще успею сделать. Сейчас главное рассказать про улитку. — Что ты глядишь на меня, как Банди на булку? — насторожился Дегтярев. — Послушай, сейчас я сообщу тебе правду. «Не надо!» — живо отозвался полковник. «Не желаю знать никаких истин. Хочу жить спокойно!» «Ты не псих!» «Все-таки ты подслушивала под дверью!» — возмутился приятель. «Нет!» — ответила я и не соврала. «Я сидела в библиотеке, а не маялась в коридоре, прижимая ухо к замочной скважине. Не перебивай! Дай сказать!» «Ползающей подушки нет!» Есть гигантская улитка, она передвигается по дому. Александр Михайлович молча выслушал меня, потом сказал, дело плохо. Ты о чем? Если уж ты решила придумать подобную историю, значит, у меня с башкой кранты. Спасибо, конечно, за попытку подержать друга в тяжелую минуту, но разум пока не совсем покинул меня. «Гигантская улитка!» У тебя было мало времени на выдумку, иначе б сказка звучала правдоподобнее. — Ты мне не веришь? — Конечно, нет. Надеюсь, ты не забыла, где я работаю? — грустно ответил полковник. — Я нутром чую, когда собеседник лжет. — Нутро тебя подвело. По дому шастает улитка. — Хватит. Скорее всего, мне придется лечь в психиатрическую клинику но я сильный, справлюсь с болезнью. Ты здоров физически, но не морально, идиот. Похоже на то. Не в смысле псих, а просто дурак, — закричала я. Больной человек раздражает окружающих, со смирением отметил толстяк, поэтому завтра же я съеду. «Ира!» — заорала я. «Ира! Сюда! Скорей!» Раздался топот, и в комнату влетели домработница с Маней. «Что — Что? — хором спросили они. — Ирина, у нас в доме есть гигантская улитка? — Нет, — ответила домработница. — Первый раз про нее слышу. Никогда ее не видела и липкие следы не отмывала. Полковник откинулся на подушку. — Говори правду, — приказала я, — про Джульетту. — В доме только собаки, — затараторила Маруся. — И кошки, — добавила Ира, — не считая врачей. Ну и обжоры. Мужик целую кулебяку умял и не чихнул. Гигантских улиток в природе не существует. Авторитетно врала Маня. Дегтяреву привиделось. — А что, Джулия была у него в спальне? — Не верь, это глюк! Толстяк начал стонать. Я набрала полную грудь воздуха и, старательно подмигивая Машке, завела. — Хватит! Я отменяю все свои распоряжения, не надо врать. Говорите правду про улитку, где она ползает. — Нету ничего похожего у нас, — в заявили моя дочь и домработница. — Можем поклясться, полковнику привиделось. Я ощутила себя мышью в банке, сама велела Мане и Ирке не колоться ни при каких обстоятельствах. Вот они и стараются. С первого этажа послышался звон, лай и крик Петра Ильича. Ой, я не нарочно уронил. Маруся и домработница побежали на звук. Диктерёв открыл один глаз и простонал. В другой раз договаривайся со свидетелями. А мы подготовились, сердит ответил я. Не хотели тебе сообщать про улитку. Хватит. Джульетта существует. Прекрати. «Ей-богу!» Полковник сел. «Ладно, я тебе поверю, если ты принесёшь животное!» Я кивнула. «Ну, почему столь простая мысль не пришла мне в голову? Сейчас, только не нервничай! Жду!» Коротко сказал приятель и снова лёг. Я полетела вниз по лестнице и схватила Маруську. «Какого чёрта ты не сказала правду?» «Не понимаю!» Удивилась Машка. Мы же решили молчать, но я просила вас признаться. — Ты так подмигивала, чтобы вы забыли про уговор. Где Джульетта? — Не знаю. — Не видела ее? — Нет. — Кто-нибудь падал? — Нет. Затрясла головой Маруся. Я перевела дух и окинула взглядом гостиную. Собаки мирно спят на диванах, значит, улитки в этой комнате нет. Муся подергала меня за рукав Машка. «Что-то случилось?» «Да, надо срочно найти слизня». Дегтярев решил, что он сошел с ума, объяснил Ямане. «Главное, не волнуйся», — закивала Маруся. «Она где-то тут». Минут сорок мы населись по зданию, но гадкая Джульетта словно сквозь землю провалилась. Последнее место, куда я заглянула, была кладовка с продуктами. В самом дальнем, плохо освещенном углу раздавался шорох. Я ринулась вперед и схватила Ирку. «Дарь, Ванна!» — звизгнула домработница. «Напугали! Хуже паровоза!» «Причем тут паровоз?» — нервно спросила я. «Он тоже так сопит, а потом наезжает!» Выдала Ира. «Где Джульетта? Не знаешь?» «Кто?» «Улитка!» «Здоровенная такая?» «У нас в доме есть другие ползуны?» — пошла я в разнос. «Ага, маленькие, противные!» «И куда они задевались?» «Так Вера их увезла!» Я села на корзинку с картошкой. «Как?» Сложила в перевозку на вроде кошачьей и у усвистела в Лондон. «Ты хочешь сказать, что рыбалка нас покинула?» «Верно!» — закивала Ирка. «И живность Страхолюцку уперла!» «Почему мне не сказала?» «У ей там чего-то случилось», — завела Ира. Звяхнул кто-то. «Вот мадам» и подхватилась, наорала на пилота. «Заводи самолет, сейчас стартуем» и «фрррр». «А чего ей?» «Не на регулярном рейсе мотается. Свои крылья». «Катастрофа!» — прошептала я. Спустя десять минут мы втроем стояли у кровати полковника и попытались объяснить ситуацию еще раз. «Улитка была», — улыбалась Маша. «Здоровенная дура!» — кивала Ирка. «Только ее веру везла!» — пела я. «Ползла по дому, следы везде оставляла. Я пару раз даже упала!» «Вы сговорились!» — слабо улыбнулся полковник. «Спасибо, милые мои! Но я безумен! Впереди долгие годы на цепи в палате со стенами, обитыми матрасами!» Сейчас людей лечат по-иному, — заявила Маша. Человечество давно придумало эффективные успокаивающие. Вколют — и все. Ты без рефлексов. Я пнула Маню ногой, нашла дурочка тему для беседы. Вон как толстяк посерел. — Я постараюсь вести себя тихо, — прошептал Дегтярев. — Не буду покидать спальню. А вы меня не отдавайте в психушку да шута спроси, можно ли дома лечиться? Вы меня запрёте, на окна решётки приделаете. Маня повертела пальцем у виска. — Совсем, да? — Я болен, — трагическим шёпотом продолжал приятель. — Ну, вообще, — подпрыгнула Ирка, — почему вы нам не верите? — Потому что вы врёте, — мрачно ответил Дегтярёв. — Ой, вон, ползёт. «Где — Где? — заорала я. — На стене. Еле-еле выдавила себя полковник. — Это муха, — сказала Ирка. — Вы чё, её боитесь? — Я опасаюсь самого себя, — хмуро заявил Дегтярёв. — Уходите, спать хочу. Слабый очень. Видно, умирать скоро. Мы вышли в холл. — И чего делать? — спросила Ирка. — Вот, вбил же дурь в голову. Хорошо, Ольги нет. Ее тоже переклинило. Все ходит и бубнит. Как же Нинка догадалась, что генеральный Любку не трогал. Ну, скажите, а? Надо искать хорошего психотерапевта, — предложила я. А Петра Ильича с Мариной вон гнать. — Точно, — обрадовалась Ирка, — он уже весь холодильник сожрал. Может,... — Насобирать в саду улиток и принести полковнику, — не успокаивалась я. — Сказать, что детёныши поймали, скоро и мамашку обнаружим. — Какие в декабре улитки? — фыркнула Ирка. — Разве что в супермаркете купить. — Уже фаршированных травой и маслом, — вздохнул я. — Вот Дегтярёв обрадуется, принесём поднос и заявим. Дом их изловили и для тебя приготовили. — Точно поверит Ирка обижена отопырила нижнюю губу и засопела. — Я лучше придумала, — подпрыгнула Маня. — Надо найти в Москве гигантскую улитку. Вера же говорила, что у нас в городе живет Ромео. — Муся, звони, рыбалка. — Привезем этого слизня и ткнем Дегтяреву под нос. Я схватилась за телефон. Увы, Вера не отвечала. Пришлось оставить сообщение на автоответчике.